Глава 21. Отправил первые отряды в город, а сам поехал в одно место. Это старый особняк малого дома Сарто, расположенный недалеко от столицы. Туда переместили Громову, которая прибыла на фронт в результате чьей-то или халатности, когда кто-то неверно расшифровал и передал данные, или всё же по умыслу. Пока не выяснили, что это Она в опасности. Правда, и отправлять её в огранию сейчас сложно. Все дороги забиты нашими войсками и транспортом. Да и кто знает, на кого там можно наткнуться, особенно сейчас, во время войны. Для её охраны использовался эквид Папаширин и совместная гвардия из императорских элитных бойцов и стрелков Варга, плюс рота пехоты из бригады генерала Зверева. самый боеспособный наш отряд этой войны почти 3 сотни человек, шагоход и боевая техника. Дом не особо роскошный, он знавал и лучшие времена. Стены немного покосились, их подпирали балки. Одно крыло заброшено, окна там заколочены. Охран наружили, но всё прошло мирно. Сам наблюдатель Сарто был среди отступающих войск Мидлии. А вот его семья осталась здесь. Женщинам, что жили здесь, ничего не грозило. У всех командиров самые строгие приказы насчёт мирного населения. Ведь вскоре мы снова будем одной империей. Помнишь этого кота? сразу спросила Громова, которая держала на руках полосатую кошку. Когда мы из академии уходили, я попросила за ним присмотреть. Кошка Линеарист, спросил я. некоторую тогда ставили растяжку, вспомнил. Испуганная кошка недовольно махала хвостом и пыталась вырваться. Катерина выпустила её на пол. Всё, война закончена, спросила она. Раз Келвин сдался, ещё не закончено. Я сел на мягкий стул с белой набивкой. В столицу только входим. Отправляюсь туда, буду следить за всем лично. Пока Бокон не окажется в петле, говорить о победе рано. Я записал речь Громова показала мне лист бумаги, исписанный мелким аккуратным почерком. Могу выступить из той Риги, а голос передадут на все станции, чтобы все сдавались и не чинили препятствий тебе. Идёт. Я снял фуражку и потёр лоб. За тобой присмотрит Радич, а я отправляюсь в столицу. Зевнул. С сертами там нас встречать не будут, но лишь бы не пулями. Откуда-то издалека донёсся взрыв. На этих местах пока всё мирно. Только вернись, Рома. Екатерина выглядела неуверенно. А меня ждёт заседание совета. Надо будет обсудить с чиновниками Бинхай и Юк. Пока нет, твёрдо сказал я. Ещё опасно. Когда возьму дворец, проведёшь всё там. Да что здесь может случиться? Что угодно. напялил фуражку назад. Это место тоже стоит поменять. Не нравится мне всё это. Для чего ты же тебя выдернули из-за границы? Амулет, она подняла руку к шее. Оставил Яну. Ему тяжело в последние дни, а амулет помогает. Потом отдаст тебе, как всё закончится. А, ну, хорошо. Тогда удачи, генерал Загорский. Она выпрямилась и победно улыбнулась. Буду молиться предкам о вашей победе. Приеду лично доложить о том, что всё закончено, ваше императорское высочество. По пути на улицу захватил конфетку из вазочки, стоящей на столе. Радич ждал меня на улице. "Рассказывай", потребовал я, выбрасывая бумажку и забрасывая кислую карамельку в рот. "Арестовал несколько офицеров радистов", сказал он и помотал головой. "Но всё равно не могу понять, чего враг хотел добиться этим". У них уже недостаточно сил, чтобы пробиться сюда и устроить покушение. Всё равно поменяй ей место, приказал я. На более безопасное, подальше отсюда, и чтобы части из огрании могли прийти на помощь по запросу. И сам её охраняй. Потом перевезём во дворец. Не нравится мне это, увезти её в Мардаград. Хотя нет, по этим дорогам даже с армией передвигаться может быть опасно, особенно с армией. Найду какой-нибудь бункер в Бенхай. Один из твоих Радичу вздохнула, посмотрел на юг. "Жалето всё. Не расслабляться. Для тебя всё только начинается". "Тот ты прав, генерал", он засмеялся. "Для меня самая грязная работа начнётся после войны. Вmiddлеве часто солнечно, а долгой полярной ночи здесь не бывает. Стреляли мало, враг будто и не пытался организовать здесь оборону". "Нет, пытался, но толку от этого не было". Дороги были перегорожены гражданским транспортом, из которого делали баррикады. Для шагоходов это не препятствие. Стреляли очень редко. Некоторые улицы мы проходили вообще без шума, но я всё равно приказал идти в полном боевом порядке, не открывая люки. Я сидел в своём командирском кресле и следил за обстановкой. Редкие точки сопротивления гасила пехота, артиллерийский огонь шагоходов требовался крайне редко. Население пряталось по домам, но не все. Не привыкшие к масштабным военным горожане, которые жили далеко от настоящих боёв, то и дело попадались на улочках. Кто-то стоял в очередях в булочные, где цены взвинтили так, что один батон стоил как целый снаряд к сотке. Кто-то гулял, а кто-то рассматривал идущую по центральной улице колонну боевых рик. "Вот же идиоты", сказал я. Один взрыв, и тут будет куча трупов гражданских. Марк, разгони их. Принято. Марк потянулся к пульту и взял оттуда микрофон на длинном кручёном кабеле. Жители Урбуса, немедленно разойтись по домам. На улицах опасно. Немедленно разойтись это приказ. Голос Марка разошёлся по улицам, многократно усиленный через внешние динамик переговорной системы. Раздался звон Что-то несколько раз прилетело по кабине с крыши. Там поставили мелкое орудие, чтобы стрелять по крылолётам. Кто-то пропустил. Правда, не было большого смысла от этого огня. Я тщательно прицелился и пустил туда короткую очередь автопушек. Зенитное орудие разнесло в клочья вместе с расчётом. "Свяжитесь со штормовиками", передал я радисту. "Пусть прочёшут все крыши и подвалы, такого, чтобы не было". Короткий бой наконец-то распугал горожан. К счастью, обошлось без жертв в среди них, если не считать разбитой банки с молоком, которую уронила испуганная старушка и теперь стояла, держась за голову, глядя, как всё стекает в ливнёвку. "И плевать ей на пули и взрывы. И напомните всем командирам Риг, продолжил я, надо продолжать работу с населением". Продвигались дальше. Со всех установленных на Риге громкоговорителей доносилось Жители Урбуса, по приказу генерала Загорского, всем необходимо оставаться у себя дома. Имперская армия выполняет операцию по возвращению законной власти. Во избежание жертв, всем оставаться по домам до особого распоряжения командования. Иногда шли и другие новости. По приказу наблюдателя Келвина Рэгварда, всем вооружённым силам Хитленда приказано сдать оружие имперским войскам. По приказу наблюдателя Франка Нумера всем войскам Мидли запрещается оказывать сопротивление императорской армии. Наблюдатель Джулио Алькарас приказывает всем солдатам Калуросы сдаться генералу Загорскому. Не забыли и других. Войскам великих домов Рамаре Лихтери, Хардален, Накамура и Емадзаки предписывается немедленно сдаться. Любой иностранный солдат с оружием в руках будет уничтожен на месте. Всем вооружённым силам мятежного совета немедленно сложить оружие, или вы будете уничтожены. Военные силы компании Мундус и Гнюм, немедленно сложить оружие. Иногда приказы стихали, тогда доносился ровный и чёткий голос Катерины Громовой, где она читала речь о том, что возвращает себе столицу, а жителям приказано помогать имперской армии. Молодец, девочка. Не сидел без дела. И даже поставила себе командный голос, как и положено будущей императрице. Боёв мало, гарнизон сдавался быстро. Марк вёл шегоход по улице. Дорога после прохода многотонных машин быстро приходила в негодность. Нам приходилось ещё идти специальными маршрутами, чтобы не провалиться в канализацию, благо карты были. С юга ворбус вошла ищейка. От тяжёлой поступи в домах наверняка тряслась вся посуда в шкафах и мебель. Чёрный рыцарь вошёл с востока, напичканный пушками из палин, не стрелял ему достаточно было просто показаться на виду врага, чтобы лишить его боевого духа. Захваченные печать огня и красный дракон были отведены в тыл. Упавшего палача всё равно никто не сможет поднять. Мне потом прикажу его разобрать о ригером, использовать его механизмы для чего-то более полезного, например, наконец-то начать самим строить флот. Марионетка, которую мы заполучили ещё раньше, находилась рядом с небожителем. Ян войти в город не смог. У него снова начались сильные головные боли. После сдачи Регварда Ян даже говорить мог с трудом. Отправил его в госпиталь. Думаю, потом отправлю в Восточную провинцию, пока там погода хорошая. уж если кто и заслужил отдых, то точно он. Жители Урбуса рявкнул Марк. Я кому сказал разойтись? Ну-ка живо по домам. Уже почти центр. Любопытные горожане смотрели на проход техники, пока рёв их не разогнал. Идиоты, не понимают, что в любой момент Здесь может начаться стрельба и кровавый бой, где в первую очередь полягут диваки. Помогло разбежались. Помню эту улочку. На ней раньше был магазин мороженого. Мы иногда выбирались в город, когда учились в академии. Мя, моя жена и брат. Как же давно это было. Теперь у меня другие люди, которые мне важны, но и тех старых я не забывал. Потом снова вернусь домой, где было поместье. посещу кладбище. Только в этот раз смешать никто не будет, особенно Дмитрий Бокон. Господин генерал, проскрипел голос в наушниках. Ведутся бои у дворца. Враг сопротивляется. Понял. Как только подойдут шагоходы, дворец быстро сдастся. А у меня начались и другие дела. Я добрался до городской ратуши, которую охраняли нерзкие стрелки Яна и гвардейцы из Бенхая, которых я взял под личное командование. И отправил Марка дальше. Кабинет правителя города, хидара, как его называли по старинке, совсем не пострадал, а городские чиновники стояли вытянувшись передо мной по струнке. "Итак", объявил я, ставя локти на стол. В городе раздался мощный взрыв, когда польнул из главного калибра шагоход. Задрожали окна, которые даже никто не заклеил. "Город вернулся империи", сказал я. А вам, как первым людям Орбуса, надо сделать так, чтобы переход произошёл безболезненно. Это в ваших же интересах. Сделаем, толстый Хидар в пинсне закивал. Всё ради империи. А мы, как патриоты империи и верные подданные императрицы, займёмся этим. Не волнуйтесь, Мессир Загорский. Мы рады возвращению настоящей власти. В первую очередь, я посмотрел на человека в военной форме. Городской гарнизон переходит под контроль Имперской армии. Новый командующий генерал Валентин Климов. Всё понятно. Офицер в черно-красной парадной форме медли, обречённо кивнул. Я продолжал. Местная полиция, городской дозор. Кто сейчас главный? Я, миссир. Седой мужчина в синей форме командира дозора поклонился. Комиссар де Сантис, городской дозор Урбуса. А теперь нет. Ваши люди переходят под командование армии. Главой дозора временно назначается полковник Марк Драган. Но «Ну, я ваша дальнейшая карьера зависит от того, насколько хорошо вы будете помогать мессиру Драгану, сказал я и посмотрел в окно. Марк ещё не знает, какое счастье ему привалило. Городской дозор также будет усилен моей гвардией. Остальным оказать им полное содействие. У меня всё. Мелоточка, месье Загорский. Седой старичок в очень дорогом костюме без приглашения уселся на стол. Вы говорите, что хотели встретиться с первыми людьми города, но почему-то игнорируете меня. А ты ещё кто? Я уставился на старика. А, вспомнил. Падра Риноцеронто. Ты тогда похитил имперскую принцессу и ставил мне условия. Это слишком утрировано, месье Загорский. Он поморщился. Да, и я тогда был в неведении, кто такой вы и кто такая она. Кроме этого, мы же теловые люди. Арестовать его, я махнул рукой. Комиссар де Сантис побледнел, но всё же полез за пистолетом. Бандит Падра Риноцеронто от возмущения начал открывать рот, как выброшенная на берег рыба. Ты хоть знаешь, кто я такой? Да, точно, мя кивнул. Совсем забыл. Тогда расстрелять, мя кивнул гвардейцам. А ты, я поманил адъютанта. Передай просьбу наблюдателю Сантако, пусть отправит батальон штурмовиков, чтобы разобраться с этими падра, пока ещё идёт война и есть возможность, а то они ещё попьют нам крови. Городской дозор покажет куда и где. Так точно. Привыкшие к лёгкой ноживе бандиты не противник для закалённых в боях пехотинцев. Тут сложно не будет, разгоним их всех. Господа миссиры, Я посмотрел на лучших людей города. Это не просто вернулась империя. С этого дня всё будет иначе. Пока провёл совещание, пришли доклады. Громова перевезли в один из бункеров, в котором сидел ещё я сам во время активных боёв. Сдалась охрана дворца. Совет империи сдался, доложил адъютант, а председатель совета застрелился. Тело бокно кто-то видел? Никак нет. Не увижу тело не поверю. Отправляюсь туда. Шагоход мне уже был не нужен. Я поехал на командирском броневике во главе целой колонны. пора поставить финальную точку. Лишь бы только это вышло.